Глава вторая. Война. Как много в этом звуке. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 18 июля 1921 года. Главком Тихоокеанского флота адмирал Бахирев делал доклад о состоянии веренного ему хозяйства. Беспокойного, надо сказать, хозяйство Тем более в преддверии Большой войны. Штука в том, что полностью быть готовым невозможно. И по техническим причинам, и по объективным, и по человеческим. К тому же война всегда идет не так, как планировалось. Первую мировую войну вон тоже все собирались выиграть за три максимум четыре месяца. И что вышло в итоге? К тому же генералы и адмиралы всегда готовятся к прошлым войнам. И вопрос тут не в идиотизме или дремучести старых пердунов с золотыми погонами и широкими двойными лампасами на штанах. Любой человек с возрастом становится более костным, Он опирается на свой жизненный опыт, полагая, что если какой-то прием, идея или решение принесли в успех, то нужно и далее придерживаться этой выигрышной партии. На самом деле я такой же точно. Просто мне лет меньше опыта больше, но и мое послезнание заставляет, как это ни парадоксально, тоже готовиться к прошлой войне, пусть и из будущего. Из моего будущего, которого здесь нет. На что я могу опираться в предстоящей войне с Японией? На действия американцев на Тихом океане во Вторую мировую? На опыт Халхенгола? На опыт советского удара против Квантунской армии? На атомные бомбы, в конце концов? Ведь это мой исторический опыт. Но сейчас ситуация вообще кардинально другая. Так что... Нет, в высоких очень высоких кабинетах очень сильно готовились. Ведь я не только использовал преимущество своего послезнания в части развития техники и вооружений. Но и не собирался повторять ошибки прошлого царствования, когда тот же Николай, отлично зная о предстоящей войне с Японией, зная о неизбежности схватки, мало слишком сделал для укрепления позиций России и строительства мощного флота и сильных укреплений там. Не спорю, и железку на Дальний Восток построили при нем – и ту же КВЖД, но всего этого было мало, а пропускную способность сеть имела минимальную. Ну ладно, во многом там были объективные факторы, и вечная русская авось, и многое другое, включая банальное воровство. Но я не понимал и не мог принять, как он, зная все, позволил дядюшке Алексею спустить деньги кораблестроительной программы На шлюх, простите, на балерин, видя, что кораблестроительная программа фактически сорвана. Что некоторые корабли стоят в ремонте по 6 лет, что модернизация проводится из рук вон плохо. Он, да что там говорить, обиженный на царя великий князь Алексей Александрович, не понес никакого наказания, если не считать наказанием переезд в Париж к другим шлюх да балеринам. Войну, к которой готовились, принимали целые программы, выделяли казенные деньги. Войну эту позорно проиграли. Потеряли людей, территории и авторитет в мире. Я собирался войну выиграть. Не мог не выиграть. Иначе в Париж мне отъехать не случится. Слишком все я тут закрутил. У нас строились корабли, шла модернизация, выдвигалась вперед злая и вдохновенная молодежь, мечтающая о подвигах и о служении Отечеству. Строились танки, разрабатывались и создавались прорывные самолеты. Даже схемы войны были свежими. — Так что, Михаил Коронатович, скажете об операции «Крысолов». Признаться, миссия «Пантократора», да и судьба Тихоокеанского флота зависит от этой операции. Бахирев склонил голову. — Понимаю, государь, только что поступил рапорт от командующего нашей особой эскадры вице-адмирала Коломейцева. «По с французскими, германскими и черногорскими коллегами прошло штатно. Все вопросы и взаимодействия, и способы связи согласованы, скрытые базы и склады осмотрены и одобрены. Через пять дней можем начинать операцию. Все наши силы выйдут в оговоренные квадраты охоты». Я принял из рук главкома ТОВ папку с бумагами. На обложке выведено от руки совершенно секретно «Особой важности». Они же — операция «Крыса лов». Да, скромный со вкусом. Открыв довольно увесистую папку, полную чертежей, списков, карт, схем, читаю на первом же листе состав и командование. Итак, состав русской части операции «Крыса лов». Командующий кадрой вице-адмирал Коломейцев Николай Николаевич. В составе из кадры дивизия легких крейсеров, четыре корабля, командующий контр-адмирал «Матисон Фёдор Андреевич», «Дивизия подводных лодок», «Четыре лодки», «Командующий капитан-командор» «Китицын Михаил Александрович». Ну, дальше не так интересно, хотя и важно. судно «Суднообеспечение», «Танкер», плафрембаза «Судно отдыха экипажей», «Угольщик», «Авиаматка на четыре гидросамолёта». Было оборудовано несколько скрытых от наблюдения с моря и с воздуха баз, имевших запасы на все случаи жизни, на полгода деятельности в этих краях. Баз, как я сказал, было несколько. Так что мы свободно могли продержаться пару лет без дополнительного снабжения. Да из проходящих и захватываемых судов наши моряки будут снимать все необходимое в хозяйстве. Схема работы во многом была позаимствована из опыта действий германских волчьих стай времен Второй мировой. Схема была рабочей. С годик немцы очень эффективно ее применяли, вылавливая широким фронтом наивную жертву. Радаров и эхолотов сейчас нет. Так что побарахтаемся. Противник, конечно, довольно быстро перейдет на схему конвоев, но и она не безупречна, и ее вполне можно взломать убедившись, что у французов, черногорцев и немцев примерно то же самое плюс-минус, закрываю папку и киваю. «Хорошо, Михаил каранатович Я даю добро проведения операции». Текст Виталия Сергеева. Французская империя. Остров Таити. Город Папиетти. 18 июля 1921 года. «А вы не были на Таити?» Этот вопрос всего два года назад вернул ему, Джурджи Траппу, точнее, тогда еще Георгу Людвику фон трапу мечту его жизни. Его родной Задар после Великой войны и крушения его родной Австро-Венгрии отошел к итальянцам, и ему, лучшему подводнику Средиземного моря, в этом море не стало места. Ему дважды повезло в жизни, с женой и с морем. Супруга его, Агата, была наследницей состояния изобретателей торпед Уайтхеда. И подвижные мины тестя, и любовь его дочери без остатка наполняли счастьем военного моряка. Когда война закончилась, они отнюдь не бедствовали. Первое время Георг даже был рад, что, наконец, появилось время постоянно быть женой и их семью детьми. Он даже успел сделать восьмого, но море билось не только в пляже и молы, называемой теперь по-итальянски «зарры», оно с каждым днем отдавало гулким эхом в его сердце. Он уже собирался уехать в Вену или еще дальше от моря, его музыкальный слух и привязанности передались детям, и за год без моря у них сложился маленький семейный ансамбль. Георг надеялся, что музыка успокоит его тоску о море. Но раскинувшаяся за окнами адриатика после каждой фуги с одного взгляда бередила его рану вновь. В тот день, по старой памяти, к нему зашел адмирал Акуневский. Он остался в Задаре главным врачом уже города, а не флота. Ярослава Ипполитыча всегда интересовало здоровье и болезни подводников. И потому он продолжал проведывать некоторых своих старых пациентов из-под плава. В тот раз он был не один. С ним пришел гостивший в Заре черногорский принц Петар. В прошедшей войне они против друг друга воевали. Впрочем, Петар бился на суше... А Георг на воде, точнее, под водой. Черногорцы уже приглашали Георга в свой выросший из единственной великокняжеской яхты флот. Но Георг, сославшись на раны, уклонился от положительного ответа. И вот принц и контр-адмирал Черногории был у него дома. Да еще с врачом. И у корветтен-капитана и австрийского дворянина Георга Людвига фон трапа не было ни единой возможности в этот раз уклониться от предстоящего разговора. Впрочем, и желания уклоняться уже не было. Вот именно тогда, после требуемых этикетом церемонии осмотра, уже после стаканчика ракии, когда они вышли на балкончик забить трубочку, принц и задал этот вопрос. — А вы не были на Таити? Собственно, именно этот вопрос сделал корветтен капитана Георга фон Траппа капитаном бойного брода Джурджи трапом а принца его минадмирал. Тогда он не мог и надеяться, что не просто вернется на восток, где с усмирения их Ихэтуаньского восстания началась его военная служба. Он вернется капитаном самого мощного подводного крейсера в этих водах. Его гора улучшенная и поставленная как компенсация потери королевской яхты Германии Ю-157, скрытно крейсирует в 30 верстах на Зюитт. А он смотрит на Папиэтте с борта флагмана Черногорской кругосветной экспедиции быстроходного крейсера «Адмирал Матвей Змаевич». Такой же, как он, бывший австрийец, крейсер в девичестве Навара, облегченный и перевооруженный итальянцами в пулли, уверенно давал до 32 узлов. Его юботу с его 12 узлами над и шестью под водой, конечно, за «Адмиралом» не угнаться, но зато он может унырнуть и поразить любого в Тихом океане противника. На рейде столицы французской Полинезии стоят и русские рейдеры, перегоняемые с верфей Крампа в Калифорнии и корабли обеспечения русской антарктической экспедиции. Хотя это будет обеспечивать бывший итальянский бронепалубный крейсер «Пьемонте», громогласно перевооруженный ледовой артиллерии и переоборудованный в пароход ледового класса и множество бережно разоруженных и разжалованных в суда бывших эсминцев и крейсеров. Не он один здесь догадывается. А что до разоруженных, так ему ли не знать, что его лодка сейчас рядом с ремонтной флотской плавбазой, именуемой по документам сухогрузом «Камчатка», крейсирует. И не зря же, так же как Черногорская морская бригада, совершающая кругосветное путешествие из кадра Кайзерлих марины ведет с собой не только танкеры, но и угольщики. Что ж, счастливо сломавший ногу за неделю до Моунзунского побоища принц Адельберт Фердинанд Прусский имеет новый шанс поискать морской славы. Впрочем, немцы наверняка будут до последнего просто наблюдать. Иначе придется в силу договора за Японию вступиться в Великобританию. А в Европе воевать не готовы. Черногория не Германия. Она с Японией уже 17 лет воюет. Да так, что этого никто не заметил. Пока не заметил. А вот они заметили. Хотя смелые австралийцы этого пока не знают. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 1 августа 1921 года. Вот и август наступил. И снова, как и в августе 14-го года, дело идет к большой войне. Возможно, даже к очень большой войне. Пусть даже она пока будет второй русско-японской. Все готовились. Все с разной степенью интенсивности. Причем большинство собиралось подключиться позднее, когда станет очевиден победитель. Когда можно будет со стола проигрывающего что-то стащить в меру вкусненькое. Пока формально между Единством и Японией никакой войны не было. Я бы назвал состояние наших отношений как межвоенный период. Как говорится, не прошло и двух десятков лет. Японцы готовились, быстро вооружались, полным ходом строили корабли, формировали новые дивизии. Уже проходившие боевое слаживание, закупали вооружение и боевую технику, вели переговоры с кем только могли. В первую очередь с Британией, конечно. А покупки или аренде боевых кораблей и торговых транспортов, ведь им и грузы нужно возить. Да и переделать приличные транспорты и даже пассажирские суда во вспомогательные крейсера не так уж сложно. Все в хозяйстве пригодится. В Токио прекрасно понимали, что если в эскадренном бою мы с ними состязаться пока не можем, то вот на морских коммуникациях вполне сможем сильно усложнить им жизнь перехватывая и топя любые транспорты, идущие в Японию. Он, доблестный черногорцы, уже перехватили шедший из Австралии транспорт и, осмотрев, дали команде судно сесть в шлюпки и потопили австралийца одной торпедой. Причем судно действительно было австралийским. Шлюпку с потерпевшей командой нашли на удивление быстро. Место уж очень оживленное пока. Каким-то образом вычислили нас принадлежность нападавших и поднялся очередной скандал. Канбера заявила решительный протест против потопления нейтрального транспорта. Сильно-сильно дышали угрожающе, что, мол, в ответ на безобразие и акты пиратства со стороны Черногории Австралия оставляет за собой право, ну, и все такое. В общем, как обычно, это и бывает. Первый блин нашей операции вышел комом. Естественно, Черногория все отрицала. Доказать австралийцы ничего не смогли. А может, и не захотели. Короче, надувательство щек так и осталось грозным надувательством. Поскольку из-за спины деда моей драгоценной Маши Николы Черногорского выглядывали оценивающие, присматривающиеся голова на вашего покорного слуги, голова моего итальянского тестя Виктора и мануила да и любопытная головка юного императора Франции Генриха. Да тут еще и Лондон предпочел спустить инцидент на тормозах. Подумаешь, не погиб же никто, верно? А в море всякое порой случается. Черногория вела с Японией войну с 1904 года. И, в отличие от России, позорного мира подписывать не желала. Да и никакого не желала. Война с Японией, как бизнес, вполне устраивал предприимчивого деда Маши. А что? Ни над ним, ни над Черногорией не каплет, а денежки призовые отнюдь не лишние. Оборудовали себе на островах несколько скрытых баз и занимались себе каперством, купив несколько кораблей у нас, у Италии и в Южной Америке. Так что черногорские моряки боевой опыт имели, ведь периодически им приходилось натыкаться и на охранение судов. Чаще всего они старались уклониться от боя, но случались и сражения. Японцам все это дело не нравилось, и они апеллировали к Лондону, которого эта тема волновала не слишком, ибо грабили и топили черногорцы только японские суда. Радаров и спутников в эту эпоху не было, так что легкие и быстрые корабли Черногории легко терялись среди многочисленных островов. К тому же потом случалась Великая война, в которой нашлось место и продолжающейся Черногоро-японской войне, хотя обе страны вроде как сражались против общих врагов там, на большой войне в Европе, грабя и захватывая колонии противников в Юго-Восточной Азии. Так немцы потеряли, а японцы захватили те же самые Циндао и Марианские острова, о которых сейчас так грустит мой кузен Вильгельм. В общем, судя по всему, недалек тот день, когда транспорты начнут охранять всякого рода эсминцы и легкие крейсера, Но их у Австралии значительно меньше, чем гражданских судов. Так что очевидным решением станет формирование конвоев, что сильно осложнит логистику поставок. Особенно если войну вступим мы с куда большими силами, чем у Черногории. А вот груз затопленного австралийского транспорта мне очень не понравился. Большое количество средств противовоздушной обороны – а также разобранные аэропланы в ящиках и отдельно двигатели к ним запасные. Причем аэропланы были истребителями. А если вспомнить про австралийские авиашколы, которые обучают довольно большое количество будущих японских пилотов, то вопрос нашего превосходства в воздухе мог оказаться отнюдь не таким бесспорным. Да, транспорт тот потопили, кое-что из груза забрали себе, но ведь наверняка судно это не единственное с таким вот грузом. Кстати, средства ПВО и аэропланы, как водится, были американского производства, и это несмотря на эмбарго. В общем, японцы усиленно готовились, веря в то, что они нас побьют и в этот раз. Причем, как мне доносила разведка, Лондон секретно уведомил Токио, что в случае начала войны с Россией Британия не оставит Японию в одиночку. Понимай, как знаешь. Особенно, если знаешь привычки джентльменов говорить одно, а делать то, что сочтут нужным в данный исторический момент времени. Или не делать ничего. В любом случае, японцы очень надеялись на приближающуюся в Индийском океане британскую средиземноморскую эскадру. Ту самую, которая застряла в Красном море и которой так не хватило англичанам в стоянии флотов у Кипра. Тем более, что японцам было чего нервничать ведь из-за мыса Доброй Надежды уже появился пантократор с эскадрой. И все бы ничего, японцы были все равно сильнее, даже если дадут двум нашим эскадрам объединиться, что маловероятно. И готовы дать нам генеральное сражение. Проблема была в другом. Вместе с русской эскадрой через мыс Доброй Надежды шла германская. Пять первоклассных линкоров, линейный крейсер, тяжелые крейсера и прочие эсминцы с кораблями в обеспечения. Да и русская эскадра была представлена вполне прилично. Помимо суперлинкора пантократор в эскадренном строю шли еще вполне приличные линкоры император Николай I, Полтава, Петропавловск, император Александр III, новейшие линейные крейсера Кинбурн, Измаил и прочее, прочее, прочее включая два эскадренных авианосца «Чайка» и «Альбатрос», и три авиаматки «Касатка», «Кит», «Акула». Первые два несли по 20 самолетов, взлетавших с палубы, а остальные три — по 4 гидросамолета, взлетавших с поверхности воды. Поскольку в эскадре скорость движения всегда равна скорости самого медленного корабля или судна, колонны шли далеко не в полную скорость. Идти им до места театра военных действий еще далеко и долго — Еще дней 70-80. Мы, конечно, создали заранее базы для бункировки и заправки топливом в русском Сомали и Ормаре. Но все равно эту проблему решает мало. Благо, Суэцкий канал уже разблокировали, и суда обеспечения могли возить свои грузы более коротким путем, фактически обгоняя из кадру и идя ей навстречу. Причем я был уверен, что японцы понадеются, что немцы в эскадре чисто посмотреть, продемонстрировать флаг, а русскую нужно бить на встречных курсах, не допуская неприятелей, то есть нас, непосредственно к нашим берегам и базам. Уверен, что все уже усвоили уроки и понимают, что наш флот силен и эффективен с опорой на берег, минные поля, на многочисленные береговые орудия и авиацию. А вот в открытом море, мы давно толком не побеждали. Не считать же победой расстрел колчаком норвежской эскадры у острова Медвежий. Имеющаяся у нас авиация серьезного урона нанести противнику не сможет. Да, они могли нести небольшие бомбы или торпеду, но полсотни легких морских самолетов это даже не устаревшие муромцы. Что уж говорить о си 32 ф или тем более о секретном СЛ-2 в Святогоре М-2ДБ. Собственно, у японцев уже было два суперлинкора. И к моменту прибытия нашей эскадры у них будет три суперлинкора против нашего одного пантократора. Такие вот дела. Впрочем, появление пантократора фактически похоронило перспективу Вашингтонских морских соглашений. Всем было понятно. Флоты мало того, что рано ограничивать в размерах тоннажей и численности. Их нужно поскорее развивать и приумножать. Даже мы устроили Но Петр Великий войдет в строй через два года, явно уже после окончания нынешней предстоящей войны. Так что будем выкручиваться, избегая генерального сражения. А там, как Бог даст, и морская удача будет к нам благосклонна. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Новый Иллион. Императорский летний дворец. 1 августа 1921 года. Две дамы расслабленно сидели в саду и светски болтали. О живописи, о всемирной выставке, о ценах на строительство моста Единства, которые уже который год не могут достроить в Константинополе. Слегка сплетничали, улыбались, иногда хихикали. Пили чай, и слушали птичек. С террасы сада было прекрасно видно море и город, раскинувшийся где-то там, в утренней дымке, внизу от дворцового холма. Было хорошо и спокойно. Императрица улыбнулась. «Как же все-таки хорошо! Не хочется ни о чем думать, ни о выставке этой проклятой, ни о докладах из Москвы, ни о засухе. Разве что о Мише. Как он там? Она так по нему соскучилась. Желая сбросить себя это состояние и вспомнив о гости, она поинтересовалась, чтобы как-то заполнить возникшую паузу в разговоре. «Оль, как дома дела? Как муж? Как Тихон?» Ольга Александровна кивнула с некоторым напряжением. «Да, Машенька, все хорошо». Заметив возникшую заминку, Маша спросила прямо. «Что случилось?» Ольга вздохнула. «Нет, ничего, просто мы ждем еще маленького». Она счастливо улыбнулась и погладила свой живот. Императрица выскочила из кресла и кинулась обнимать сестру мужа. «Оленька, я так за вас рада! Боже, какое счастье!» Однако, вспомнив напряжение на ее лице, спросила подозрительно. Но та вздохнула. «Понимаешь, у нас будет маленький. Мне будет сложно. Я боюсь, что подведу Мишу. Поэтому я собираюсь просить его отпустить меня с поста местоблюстительницы Ромеи». Глаза императрицы расширились в ужасе. «Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 1 августа 1921 года. Разбираю, вот сижу, финансовые отчеты и бизнес-планы от князя Владимира Волконского и графа Жилина. Да, мы тоже готовились к войне, в том числе к войне за денежные знаки. Война, знаете ли, очень прожорлива, а у меня еще засуха и индустриализация – Голода, слава богу, нет, но обеспечение населения более или менее стабильным продовольствием вылетало нам в очень круглую и большую копеечку. А ее где-то надо было брать. И мы брали отовсюду, откуда только могли. В том числе и играя на биржах, ведь это так прекрасно, когда у тебя есть инсайт о событии, про которые информации нет ни у кого, но которое вызовет значительные колебания в котировках акций, которые, зная нужный момент, можно купить или сбросить с рук. И очень хорошо на этом заработать. Что ж, к войне готовились не только в штабах и в высоких кабинетах. Война для крупного бизнеса. Это всегда хорошо. Это большие и жирные заказы на все. От кальсон до пушек, от консерв до линкоров. Все это очень вкусно для бизнеса. Уверенные объемы прибыли и вообще все у акул-бизнеса, у промышленных и финансовых воротил становилось очень хорошо, превосходно и прекрасно. Разумеется, что-то перепадало и ниже. Директорам заводов и фабрик, инженерам и мастерам. А даже простой работяга имел работу. Но это только в том случае. Если война сильно не затягивалась, если тебя не мобилизовали на фронт, если ты не кормишь в шеи в окопах, Если на твою голову и головы твоих детей не падают бомбы и даже цены не слишком выросли, то ты можешь даже забыть вообще о том, что война где-то идет. В конце концов, крупные колониальные державы воюют в своих колониях постоянно. Если это не касается самой метрополии, то для основной массы народа война и незаметна. Подумаешь, перебили пять тысяч папуасов где-то там не пойми где. Нам-то что с этого? Нет, я не был пацифистом и человеколюбом. Отнюдь. Это вредные качество для правителя. Я просто пытался положить в землю как можно меньше своих подданных и не слишком затягивать эту войну. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В дверь постучали. Получив дозволение, вошел мой личный адъютант, бригадный генерал Качалов. Что на этот раз? Тот вытянулся и доложил. «Государь, срочное сообщение из генштаба. Сегодня ночью основные силы японского флота покинули свои базы и ушли в открытое море. На рассвете японские войска пересекли границу Кореи и движутся на север, навстречу нашим войскам. Началось. Вот тебе и планы ударить первым. Вот тебе и 9 августа».